Винтер раздался сомнениями еще неделю. Вовка почти каждую ночь уходил гулять и возвращался под утро очень довольный. Он стал живее, веселее и даже на Муромского смотрел без прежней боязни. Напротив, во взгляде его теперь читался некий брезгливый интерес. Муромский неровничал. Лузгин, конечно, украдкой хихикал. Но по большому счету было ему не до смеха. При внешней благосклонности ситуация с обратным зашешевье потихоньку набирала опасное напряжение. Казалось, Вовка в жизнь села вписался лучше некуда. Но это, если не обращать внимания на осторожные взгляды, которыми иногда одаривали его мужики, и внезапные приступы черной меланхолии, находившие на самого Вовку. В любой момент обортяне мог уйти в кусты, залечь там на полчаса, выйти обратно с перекошенной мордой и некоторое время глядеть сущим волком. Нет, он не проявлял агрессию, ему просто становилось необъяснимо плохо, и он не собирался этого скрывать. Однажды, будучи хмур и подавлен, Вовка послал Юру Яшина на три буквы, вполне чётко и раздельно. За что тут же огрёб по черепу железным крюком для перетаскивания брёвен. Яшин вызрелся на Вовку мгновенно, будто давно был готов к конфликту. Пообратинь принял боксёрскую стойку и начал ловко отмахиваться от железяки, не пытаясь атаковать, но и не пропуская удары. Подбежал Витя Яшин, отобрал у брата крюк, обматерил его, Вовку Лузгина, и превентивно Муромского. уже тащившего из штабеля досок знаныканый там лом. Вовка оделся довольно легко. Ему снова прицепили ко шейнику длинную цепь. Цепь мешала работать, и смышленый оборотень тут же обмотался ею, как революционный матрос с пулеметной лентой, а свободным концом покрутил над головой, со свистом растекая воздух. У Бурамского отвалилась челюсть. По размышлив. Он сам с Вовкой снял и вручил её Лусгину, сказав: "Ещё раз выделится щенок, сам ответишь. А ты на меня тоже ошейник надень и при собачь одного к другому". Предложил Лусгин: "Будем с Вовкой как в песне, скованные одной цепью, связанные одной целью. Дождёшься", пообещал Муромский. "Не дождусь". Надо как-то решать это всё, пока не случилась беда, лишь ты усмехнулся Муромский, никак поумнел. На завтра ситуация обострилась. Приехала на мотоциклах целая делегация из Филина разобраться насчёт Зверия. Лусгин с трухнул было, но тут на встречу гостям выдвинулся Муромский и показал себе во всей красе. И объясняюсь, с небрежной уверенностью он за пару минут сбил с филинских боевой задор и погрузил их в состояние униженной зависти, потому что зашешские, хоть числом поменьше, зато разумом покрепче, зверей словили, приручили и к делу приспособили. Визятёры посмотрели, как Вовка расправляется с брёвнами, почесали в затылках и уважительно первыми достали пузыри. Вместе с Фиренскими прибыл опухший Ерема. Его отозвали в сторонку, по свойски расспросили с применением угроз и шантажа и выяснили, слух о поимке зверя уже добрался до города. Бабы растрепали по телефону городским подружкам, и была наверняка утечка информации через магазин в Филина, так или иначе на городском рынке. Когда, зачем, каким образом он туда попал и как вернулся назад, Ерема не помнил. Его расспрашивали. Правда ли, что за горелым бором мужики поймали громадного черного волка, бегающего на двух ногах? А в окрестных селах началось брожение умов. Народ дружно задался вопросом: не слишком ли много позволяют себе эти зашешеские куркулии? Не обурили ли они от хорошей жизни? ручных до ноги волков заводить. В Муромские при поддержке братьев Яшаных задал Ерёме Резонный вопрос: "Не обурял ли он сам?" Но Ерёма клялся и божился: "За что купил, за то и продаю". Сам лишнего не болтал, катался по родственникам в Сугубо разведывательными целями. Как просили. "А налейте стакан". "Ну, хоть полстакана". Челинских умеренно напоили и спроводили. Муромский хорохорился и говорил, что общественное мнение видал в гробу. Если общество плюнет за Шешевские утрутся, а вот если за Шешевья дружно харкнёт, утонет весь район. Лусгин молча грыз ногти. Вовка жевал соевые батончики и глядел в лес. Ясно было, что дальше так продолжаться не может. Русские народные рокеры на мотоциклах, помятых, как долго бывшие в обращении купюры, и с такими же рожами, явились в зашешевье пред двух стволках. По сельским меркам это уже не шутки, а прямая угроза. Однажды в обед Лузгин подсел к Сене. Что с ловкой-то будем делать, а? А чего ломелок? Удивился Сеня. Разве не хорошо? Вон живёт, кашу жуёт. Что-то надо делать, пробормотал Лусгин. Витя с Юрой многозначительно кивали друг другу на бревно, за которым пряталась бутылка. Силу воли испытывали. Тяжело Вовке с нами, начал издалека Лусгин. Слушай, да ты ремня ему и все дела, бросил Юра. Ты это, видишь там за бревном? Ну-ка, дай сюда. Не по правилам, сказал Витя. Андрюха, не трогай, он сам должен. Да я не хочу. И я не хочу. И я не хочу, сказал Лузгин. Мужики, а мужики, ну признавайтесь, вы оба хотели, чтобы Вовка тут надолго остался. Как вам с ним? Слушай, да никак. Пусть живёт пока, а там видно будет. Точно, согласился Витя. Гипнотизируя торчащее из обрыва зеленое горлышко, заткнутое газетным жгутом. Там видно будет. Ой, не будет! Буркнул Лузгин и ушел. Он твердо знал, в зашешевье у каждого мужика свое мнение о Ловке, их свое понимание, как ему дальше жить. Но дождаться совета было нереально. Местные перекладывали решение судьбы оборотня на городского. Да ещё и москвича, чтобы потом, случае чего, спросить: "Как же так, Андрюха, сгубил ты пацана, а мы тебе говорили?" Амуромский подошёл к Лусгину сам. "Ну, спросил он, вижу, наигрался со зверушкой своей. Наигрался". Кивнул Лусгин, отводя взгляд. "Пора бы и совесть поиметь. Завтра, принеси фотоаппарат" лёнка есть, а вот и приноси. Будем сдавать мальчишку в надёжные руки спецслужб. Ох, и подлец же я. Не переживай, Андрюха, посоветовал Муромский. Всё правильно. Это сейчас он мил да хорош, а что дальше будет? Рано или поздно кого-то загрызёт, по мне мое слово, и капец. А если не загрызёт, сам по суди. Как ему жить с нами такому не человек, ле зверь. Измучается и от тоски подохнет или с ума сойдёт. Короче, по-любому кончится эта история убийством. Да, сказал Лусгин просто, встал и пошёл к Вовке. Тот уплетал кашу из большой кастрюли культурно, ложкой. Лусгин присел рядом. обхватил руками плечи и пригорнулся. Было очень стыдно. Обещая Вовке найти ему тихий уголок на земле, где вервольф будет жить свободно, он погорячился. Теперь, более-менее изучив внутренний мир оборотня, Лузгин понимал, что это нереально. Вовка с каждым днём всё больше нуждался в общении, и чем тесней сживался с людьми, тем острее чувствовал свою инародность. Отпущенный на волю, он проживёт недолго. Оба доступных ему сценария одичание и сумасшествие, либо попытка заново установить контакт с человечеством однозначно приводили к насильственной смерти вервольфа. Как было бы просто расстрелять его мужики сразу едва поймав, родилась сотый раз мысль, подлая, но разумная. Подговорив зашешевских: "Поймайте зверя, Лузгин завалил на себя ношу, с которой теперь просто не мог справиться. Душа разрывалась от боли за Вовку, а выхода никакого не придумывалось. Вервольф обречён на одиночество. Он ни разу не почувствовал ни намёка на присутствие где-то подобных себе. Вовка был уверен, что унюхал бы другого оборотня с громадного расстояния. Но ему не виделось самой возможности зарождения таких существ, будто не предполагалось их здесь. Россию населяли люди, звери и тоненькая, едва заметная прослойка не людей. Значит, надо как-то устраивать Вовкину судьбу именно сейчас, пока Увервольф сохранил с интерес к жизни и хватает воли контролировать свою нечеловеческую составляющую. Идею притащить Вовку в Москву, прямиком в редакцию, Лусгинов твёл давно и сразу. Технически это было вполне решаемо, не хитрыми партизанскими методами. Но что дальше? Сенсационный материал, телевидение, консилиум учёных, скандал, на короткое время Вовка становится ярмарочным уродом, получает тяжелейший стресс, а потом исчезает в каком-нибудь научном центре. страна та небольшая часть её, которая поверит в реальность сенсации, забывает о чуде через неделю, и нет уловки. Растворился в информационном поле. Почему тогда сразу без скандала и шума не направить мальчишку туда, где им займутся? Должны в России найтись какие-то закрытые фирмы, интересующиеся подобными аномалиями. Ближе же они в СССР, если верить слухам, и сейчас наверняка есть. Не может их не быть. Пусть забирают вервольфа. Худобедно там вовка почувствует себя нужным в пределе. Не разрежут же его на части для подробного исследования ёлки-палки, и будет парень жить. Вот только как рассказать ему об этом? Чистой воды попытка свалить ответственность с себя. Я виноват, конечно, но я не виноват. Мне надо возвращаться к жизни самому, заново её устраивать. Интересно, насколько повлияло на это моё решение Вовка? Похоже, ещё как повлияло. Что ж, хреново так. А, люди. Вовка доел кашу, облизал ложку, повернулся к Лузгину и послал ему лёгенький сигнал утешения. Оборотень не понимал, что именно творится с его другом, но чувствовал, до да чего тому плохо. Лузгин как мог передал оборотню мысленно, что им предстоит большой серьезный разговор о Вовке нам будущем. Передал и сам опешил. Хорошо получилось, ёмко, образно. Вовка занервничал, но ответил, что готов к беседе в любое время. Тут его позволяли загружать в пилораму брёвна. Лозгин закурило. В поле зрения снова показался Муромский. "Ты не жалее его, Андрюха?" У удаляющегося Вовки на загривке вспоtorchлась шерсть. "Хочу и жалею", сказал Лозгин. "Вы что ли не жалеете никого? Да я всех жалею. Тебя вот, например, людей жалеть надо." Беспредметный какой-то разговор. Точно. Я это. Что за фокус ты задумал с фотографиями? Спорю на бутылку. Когда мы приедем забирать отпечатки, нас встретит ФСБ, заинтересованная дальше некуда. Муромский заметно поежился. Я с ними разберусь, заверил Лузгин. Вы то при чем? Вы герои. Поймали Вервольфа. Согласитесь, так удобнее, чем ехать к ним и доказывать, что у нас не приступ белой горячки, сразу доказательство на бочку. Хлоп. Муромский шумно вздохнул. Лозгин заметил, как Вовка издали коротко зыркнул весёлым глазом, оборотню явно нравилось замешательство Муромского. В сути разговора он не понимал, но результат ему был по душе. В кодеке отсматривают негативы. объяснил Лусгин. И если обнаружат что-то странное, тут же стучат. Попробуй отнести туда плёнку с окровавленным трупом. Увидишь, что будет. Они, конечно, сволочи и для себя трудятся. Я слышал, почти у каждого проявлячика есть фотоальбомы по интересам. Кто отбирает прикольные снимки, кто по бабам специализируется. Ладно, бог им судья. Главное, они отслеживают все, выходящее за рамки закона и нормы. Уж такое чудо, как Вовка, не проглядят. Надеюсь, капнут именно ФСБ. Но даже если мен там, будьте спокойны, я все устрою. С московскими журналистами никто не хочет связываться. нас либо уважать приходится, либо сразу убивать. Вот это я давно понял. Веска сказал Муромский и тяжело утопал к пелораме.